Глава 14. Мэра будни боевые. Клан Лида хлопоты. Подготовка к отбытию. Первый мой указ на посту мэра, новизной, скажем так, не отличался. Скорее от него ощутимо попахивало древностью и затхлостью пролетевших десятилетий. Первый мой указ гласил «накормить всех голодных» предварительно пригласив их внутрь запретной ранее мэрии. И меньше чем через минуту я смог лицезреть зрелище насыщения умирающей от голода толпы. Оборванные грязные жители с рыком и хрипом набрасывались на покрытые белоснежными скатертями столы, хватали жареных птиц, мягкий и свежий хлеб, овощи и фрукты, жадно припадали к кубкам, не разбирая, что в них налито. Наготовленные яства исчезали с молниеносной скоростью. Хлеба народу, а зрелища уже были. И потому мои обязанности новоявленного официального лидера были почти выполнены. В смысле, путем расспросов я выявил из стражи шестерку разноплановых и самых сильных бойцов, оставив их на охране правительственного здания, превратившегося в общественную столовую, а сам, вместе с резко увеличившимся в численности отрядом, по расходящейся спирали продолжил шерстить улицу за улицей, беспощадно вылавливая и убивая всех красных, в том числе и местных, коих среди злыдней оказалось немало. Видать, к старым еще и новые из окрестностей набежали. Да, местных разбойников можно было разоружить, внять их мольбам, отправить в здешнюю тюрьму. Запереть, позднее отправить на суд, где их приговорят к тому же Альдрадасу. Но я предпочел всех разбойников уничтожить, не слушая ни единого их слова. Настрадавшиеся жители были только рады моей жестокости, помогая в тотальной очистке города. Центр был очищен через час. Злое пламя? не могло противопоставить ничего. Их бойцы еще оставались на окраинах. Самое упорное, надо полагать. И те, кто по какой-то странной причине решил не бросать молодой, но уже такой неудачливый клан. А может, им некуда было идти? Ведь отступить могли далеко не все, по той же причине, что не давало им больше нормально сражаться. Снаряжение. Это слово для любого игрока значит многое. А если он гол, как сокол, щеголяет только в подгузнике или бикини, Тем более. Мы нашли и опустошили немало тайников злого пламени и продолжали находить новые, попутно убивая охранников и забирая их экипировку. Алхимия, магические свитки, доспехи, оружие. Многие воины злого пламени лишились всего этого. Среди них оставались еще нормально экипированные игроки, что поделились с товарищами кое-какими предметами. Но кто-то посылал нам навстречу именно богатых. Видимо, для того, чтобы мы их прикончили и обобрали до нитки. Убитые откатывались назад, хотя порой у локации возрождения их уже поджидали злые жители с дубьем в руках. И не проявляя пощады, раз за разом приканчивали вопящих бессмертных чужаков, лишая их уровней и навыков. Своими действиями, не слишком умелыми, но решительными и жесткими, я вынудил злое пламя обратиться в стаю трусливых тараканов и крыс. Разваливающемуся и уже агонизирующему клану Агров не оставалось ничего, кроме бегства. Вот только куда! За окраины города бродили чудовища. Военный хаос породил настоящий монстр-винегрет, где в одном месте причудливо смешались различные чудовища, что в нормальное время и встретиться бы не смогли. Гарпии, львы, смелодоны, боевые быки и слоны, орки, гоблины, дезертиры и обычные разбойники, не разбирающие где свои, а где чужие. Немалая зона с тишкой в центре до сих пор закрыта для полетов. Никакая телепортация, кроме невероятно мощной пробивной, а, следовательно, дорогущий, не пробьет сюда канал. Ну, еще божественная телепортация смогла бы спасти голых чудиков, пляшущих на осколках уличного стекла и прячущихся в окраинах полуразбитых домах. Но сомневаюсь, что какое-нибудь божество обратит внимание на этих самых голых чудиков, только и умеющих что умирать и плясать на стекле босыми ногами. Злое пламя завязло на окраинах, будто подгоревшие края пирога. Резануть ножом — и угольки отпадут. Очищая дом за домом, оставляя за спиной все новых патрульных и освобожденный от разумной мерзости городской центр, выпуская огненные шары и ледяные копья, ловя беглецов терновыми путами, я наблюдал за действиями раздробленного клана, впервые воочию видя, что происходит, когда лидер сдается, или же так глуп, что не может противопоставить ничего приближающейся опасности. Я видел, как не меньше десятка полуголых, частично и странно снаряженных агров плотной группы уходили за город, по недавно сгоревшему, но уже снова начавшему зеленить лугу, двигаясь к виднеющемуся на горизонте небольшому перелеску. На ком-то только кераса. На другом — странные пижамные штаны и тапочки. Третий — в подгузнике и рогатом шлеме. Четвертое выглядит почти обнаженной грязной секс-бомбой с великолепной прической. Пятое вооружена луком и одной стрелой, облачена в юбку до земли. На десять игроков немного оружия, еще меньше боевого облачения и, наверное, никакой алхимии. Но они делают хоть что-то. Спасаются разумным бегством. Поэтому я и позволил ему идти прочь. У них есть шансы добраться в более безопасное место и там затаиться. Тем более, у многих ники уже позеленели. Многократной смертью агры очистились от красной грязи, что казалось намертво прилипло к их именам. Идите же и не грешите более. И в тишку ни ногой, а то мэр рассердится. Самое смешное, что они его выйти не могли. Кто знает, что за ситуация будет в Тишке, когда они вернутся. Вдруг город будет занят бравой бригадой паладинов. Или же просто вернется к многолюдной мирной жизни. И когда на улице появится дрожащий агр, в него разом воткнется шесть половников, семь вилок и одна портняжья игла с зеленой шелковой нитью. А на нитке микроскопическая надпись. Под делом. Нагрешившим игрокам надо убраться хотя бы в лесок какой-нибудь, схорониться там под елкой и вжать выход. В городе оставаться не стоит. Еще одна группа к моей глубокой печали ушла не в сторону какую-нибудь и не на небеса, а прямиком вниз, в землю, в канализацию. Само собой, как и в каждом, считай, городе Вальдиры, в Тишке есть катакомбы. Здесь не Альгора, но несколько уровней катакомб вполне можно ожидать. Придется позднее отправлять туда боевой отряд на охоту за булькающими в Гуано партизанами. Большинство вывалились в Ов, несмотря на последующую угрозу при возвращении. Думаю, у них просто сдали нервы, а от воодушевления давным-давно не осталось и следа. Вместо легкого обогащения и развлечения они получили кучу проблем и потеряли многое. Они захотели все бросить. Не удивлюсь, если некоторые из злого пламени, новички небольших уровней, сгоряча уже нажали знакомую мне красную кнопку на игровом коконе, стирая персонажа-неудачника. Некоторые разбегались по двору и по одиночке. Их чаще всего пристреливали. Но после возрождения они снова упорно стремились прочь. Иногда удавалось, иногда нет. Ещё через час Тишка был свободен. Почти. Попутному нашли не меньше 200, 200 местных жителей, большая часть которых скрывалась под развалившимся домом, пребывая в гигантском подземном зале, построенном с совершенно непонятными мне целями агроубежище. Жителей достали, отправили в мэрию. Тех, что покрепче подкормили прямо на месте, и поставили на патрулирование. Принять участие в искоренении эпидемии голых чудиков. С воплями и матами бегающих там и сям, своей наготой смущая милых барышень, что со смущенным хихиканьем разряжали арбалеты в спины наглых нудистов. Как-то не вовремя я мэром стал. Не успел ключ от города принять, как стадо голых чудиков набежало. Не приняли бы нового мэра за сторонника новомодных веяний и сторонника развязного поведения. Мне ведь в этом городе еще жить? Город был освобожден. Почти. За нашими спинами уже раздавался стук молотков, виск пил, шипение воды, выливаемой на уголья. Город приходил в себя. Почти не осталось дымов, потушены пожары, разбираются завалы, освобождаются улицы. Горожане возвращаются в уцелевшие дома или с горестными лицами тусуются на месте пожарищ. Мекка для игроков, любящих выполнять производственные и хозяйственные задания в большом количестве. Таких поручений здесь будет больше тысячи, но это позади меня. А вот впереди... В 50 шагах от меня стояла квадратная башня, будто со срезанной наискосок ножом верхушкой. Обрывок старой легенды, остатки боевой башни, некогда бывшей соединенной высокой каменной стеной с тремя своими товарками, образуя мощный щит, направленный к Найкалу. В древние-древние времена с Найкала якобы вылезали ужасные чудовища, напитанные странной мощью, что атаковали всех подряд. И защитой городу от сих монстров служили зачарованные четыре башни, верой и правдой обороняя жителей на протяжении многих лет. Но выходящих из воды монстров становилось все меньше с каждым годом, да и были они все слабее. А затем, когда в течение десятилетия из воды не выползла ни единая тварь, башни были оставлены стражей. Позднее стену начали потихоньку разбирать. Из того кирпича построили мэрию, часовую башню, один храм и один особняк. Мэрия до сих пор стоит. Храм давным-давно в руинах. Особняк перешел во владение одному игроку, что стал мэром. А часовая красавица башня? Ее разрушили клятые агры, что вскоре поплатятся за свой вандализм. Лично сожгу лидера злого пламени за такие злодеяния. От четырех башен остался один замшелый огрызок высотой в три этажа. До него руки у местных жителей не дошли. Там хранили всякий хлам, иногда играли дети, иногда спали бродячие музыканты и торговцы, порой располагались на отдых циркачи. Историю эту мне рассказал и продолжал рассказывать. Шамкающий беззубый дед, держащийся за мой локоть и указывающий тростью на башню, над которой гордо реял большой серый флаг с чёрным изображением пламени, пожирающего всё еще орущего бедолагу. Да. Остатки злого пламени заняли башню, забаррикадировались Водрузили флаг, приготовились дать отпор. Наверняка хотят продержаться до той поры, когда заработает телепортация. А вскоре это обязательно случится. Мрачные и какие-то нездоровые инфернальные облака медленно уходят прочь от города, смещаясь куда-то на юг. Им на смену наползают обычные тучи с тяжёлыми выпученными брюхами. Вскоре прольётся очищающий дождь. А там уже и телепортация может заработать. И агры отсюда смоются. Против ли я? Нет, пусть валят. Я уже сказал им всё, что хотел сказать. Выместил свою злость. Разве что за часовую башню отомстить осталось. «Эй!» — мой крик донёсся до башни и отразился от её стен. «Злые дни! С вами говорит добро!» Розгард, ты сволочь! Я так тебя любила, легендаш! А ты сволочь! Не я такой, вальдира такая! Пламя, лидер там! Пусть харю в окно высунет! Добро хочет сказать пару слов!» «Здесь!» Голос, пытающийся казаться уверенным, дал о себе знать, но впечатления не произвел. «У нас вроде бы война. Давай на чистоту. Я вас вместе с остатками башни сейчас сожгу к чертям. И появитесь вы на той локе Возрождения, где сейчас стоит десяток очень злых на вас жителей, вооруженных чем попало. Они вам многократку смертельную с радостью устроят. — Ну давай, сжигай. Попробуй. Рискни здоровьем легендарным». Уф. Поморщился я досадливо. Дитя прямо малое. Голосок аж дрожит. И ведь что смешно? В его голосе не злость и не страх, а обида звучит. Он еще на меня и обиделся. Пришел большой дядя в песочницу к малышам и испортил их жестокую забаву, запретив отрывать ножки муравьям и прочим букашкам. «Неохота мне вас атаковать», — признался я. «Честно. Поэтому я сейчас кое-что предложу. Но только один раз. Не согласитесь, начну сносить башню вместе с вами». «Итак, у нас война, и она длится уже слишком долго». «Да ты ее сам начал». «Но обещали ее мне вы». «И всего несколько часов назад». «Но она мне уже надоела. К тому же я в ней победил». «Поэтому делаем так. Вы быстро признаете полную капитуляцию, затем списываетесь со своими дружками, что засели в канализации, и портят ее аромат своими выделениями. Заставляете их оттуда выйти, после чего, не дожидаясь их, по трое уходите из города к чертовой матери». И нет, я не верну вам ничего, не подарю ничего. Но оставлю минимум экипировки. Поэтому выходите без рюкзаков. Награбленное и сбереженное вам не оставлю. Да ты... Я все сказал. Даю 10 секунд на принятие решения. Потом устрою вам мясорубку с воскрешением. Эй, погоди! Два! Какие гарантии? Вы же по трое уходите, кретины. Если первая тройка сдохнет, она вам отпишет о своей кончине. Озлился я, понимая, что теряю время. Куча новых хлопот, море старых дел, океан недостигнутых целей, а тут засевшие в башне дни тратят мое время. Три! Хорошо, одно условие, ничья боевая. Признаем, что война окончилась в ничью. ГКР победил, злое пламя проиграло. Пять, шесть, семь, восемь, да стой! Девять! Хорошо, условия приняты. Поздравляем. Клан «Злое пламя» признал свое полное поражение и капитулировал. Клановая война завершена. Клан «Злое пламя» – проигрыш. Клан «Герой крайних рубежей» – победа. Подробная информация о ходе войны отправлена в клановые архивы, где доступно любому желающему ознакомиться с нею. Достижение: Вы получили достижение ППК. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для лидера клана. Поздравляем. Ваша награда за достижение – деревянный изрубленный меч на подставке из моренного дуба. Класс предмета – редкий. Поздравляем! Клановая награда за достижение – деревянный изрубленный меч на треснутом щите из моренного дуба. Настенное памятное украшение. Дальше было скучно. Но зато быстро. К моей радости. По трое и по четверо из открытого прохода начали выскакивать полураздетые игроки, старающиеся смотреть куда угодно, но только не на нас. Большой боевой отряд, стоящий перед башней и закрывающий собой проход к городу. Агры уходили один за другим. И если я правильно заметил, лидер убежал одним из первых. Долго ли проживет этот клан? Агры и местные злодеи, примкнувшие к злому пламени, убегали не только из башни. Юркими крысами они выползали из дыр в земле и тяжелым галопом уносились по все более зеленому лугу. Некоторые бежали смешными зигзагами, порой падали на землю, и проделывали эти маневры до тех пор, пока не понимали, никто не собирается стрелять им в спину. Город дал ему уйти. Минута. Другая. Третья. Башня уже пуста. Вон на самодельном костыле ковыляет местный полуорг в красной головной повязке и женском большом платке, обмотанном вокруг чресл, и торсом, скрытым внутри большого бочонка. Прямо баба и газели на коже в прохудившейся ступе. «Внимание!» город тишайшая Нега освобожден от разбойников. Боевые действия прекращены. Мирный статус локации восстановлен». «Да!» — радостно рыкнул я. «Получилось!» — поддержал меня воплем храбр, подбрасывая в небо весело орущего чумазого пацана. Толпа взорвалась воплем. Местные, может, и не увидели надписи о прекращении боевых действий, но они точно поняли. Война, пусть, возможно, и временно, но прекращена. Осада города снята. Злодеи, повержены и прогнаны прочь. Добро победило. Мир вернулся на разорённые улицы. Мы отвоевали Тишку. С небес хлынул дождь. Внезапный и тёплый, светлый и свежий. Бурлящие струи дождя колотили по нашим головам и мостовой, смывали сажу и копоть состоявших стен, крыш и заборов. Почернелая сточная вода сурчанием уходила в решётки стоков. Уцелевшие деревья и кустарники зашелестели,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 Следует проявлять разумную осторожность во время путешествия рядом с реками, болотами, озерами и ручьями, что могут выйти из берегов и затопить окрестности. Не забывайте тепло одеваться. Промокнув под дождем, немудрено простудиться. Внимание! Военное положение с города Тишайшая Нега снято. Вы больше не являетесь мэром этого города. Вот это да. Даже немного обидно. Чувствую себя как... Даже сравнение никакое в голову не приходит. Я принял в руки никому не нужный, умирающий от голода, огня и злобных грабителей город, потушил пожары, накормил и подлечил голодающих, прогнал и убил мародеров, после чего меня мгновенно лишили должности мэра. Я ожидал такого, но никак не мог рассчитывать, что все произойдет так быстро. Хм. А если бы я не торопился с ликвидацией военного положения? если бы я позволил аграм оккупировать часть города и начал бы вести с ними вялую войну, одновременно развивая остальные части Тишки. Военное положение не завершилось бы так быстро, а я бы дольше просидел на кресле бургомистра. Наверняка сумел бы нажать на нужные рычаги, дабы добавить жирных плюшек любимому клану. Поставка строительных материалов почти бесплатно, дешевая рабочая сила, усиленное патрулирование вокруг кланового холла, Сбор жителями бесплатного алхимического сырья для будущей лаборатории храбра, Создание мастерами моей ростовой статуи. Я ошибся, когда навел здесь порядок действительно быстро. Или же сделал все правильно? Ведь жители страдали. Что-то я запутался. Какой у меня вообще характер персонажа? Какую роль я отыгрываю в этом мире? Гордый и светлый добряк? Хаотичный и неопределенный плут? Лидер нового доброго клана? или же предводители расчетливого и хитрого клана, делающего все ради собственного развития и обогащения. Следовать по чьему-то уже известному пути, ведущему к известной цели. Примеров для подражания хватает. Неспящие архитекторы, лемминги хаоса, торгаши молоты. Следуя любым из этих путей, и эта дорожка приведет к богатству и процветанию. Главное продумывать каждый новый шаг заранее, не пускать ничего на самотек, контролировать каждую чертову мелочь, подозревать всех и каждого, искать чужого даже среди своих, относиться к богам, как к жирной дичи в перекрестие прицела. И тогда, однажды, очень нескоро, ГКР смогут стать новыми неспящими. Вот только хочется ли мне этого? Даже и не знаю. Я всегда предпочитал идти своим путем. Если и поведу кого за собой, то только им же. Тем путем, что непонятно куда и когда приведет. Может, все же стоит повлиять на себя? Нет, не стоит. Вот честно, не стоит. Учитывая количество весовых фигур в нашем юном клане, у меня так и так есть противовесы и балансиры, а порой и балласт, что не даст мне улететь слишком уж высоко, как одному явно ненормальному юноше, что слепил из воска свечей голубиных перьев подобие крыльев и спрыгнул с крыши сумасшедшего дома к ужасу главного врача. Разбился пацан. А потом уже солнце расплавило лежащее на асфальте крылья. Кажется, именно такую книгу я как-то читал «Салют Росгарду, мэру из мэров, герою из героев, лидеру из лидеров!» Хриплый голос, донесшийся из толпы местных, был настолько пропитан усталостью Что я не сразу уловил смысл лесных для меня слов оценки моих деяний «Салют Росгарду!» Ребом поддержали его остальные Ливень будто только этого и ждал мигом набрав ещё больше сил и обрушив на чёрную землю тонны воды. Первые зелёные ростки попёрли вверх как оглашённые, будто в дождевой воде были суперудобрения. «Салют, Росгардо! присоединился и храбро хлопая меня по плечу. «Молоток! Благодарность города нашего не знает границ!» — прогудел подошедший капитан Леруш Бланшер. «Поздравляем! Ваша репутация с городком Тишайшая Нега выросла на два. Клановая репутация плюс один». «Поздравляем! Ваша репутация с Люцерновым холмом выросла на 1». «Поздравляем! Ваша репутация со всем озерным краем выросла на 1». «Клановая репутация – плюс 1». «Внимание! Ваша репутация с мрачной стороной озерного края упала на 3». «Клановая репутация – минус 3». «Внимание! Все члены клана героев крайних рубежей стали заклятыми врагами для всех мрачных личностей, обитающих в озерном крае». Разбойников, убийц, дезертиров, грабителей и прочих. А вот это поразительная информация. И важная. Разом открылся большой простор для деятельности. Может и правда великие просторы Найкала были не зря в свое время интуитивно выбраны мною для проживания Роски. Просторы озерного края вместят и весь наш клан с небрежной легкостью. И люди здесь хорошие. Вот только с разбойниками у нас теперь вражда кровная. Не любят они, когда появляются очередные светлые герои, наровящие все исправить, починить, восстановить и защитить. «Благодарен и я за помощь великую!» — отозвался я, стряхивая с себя легкую обиду за внезапное снятие с должности мэра. Война войной, а выборы по расписанию. «Что скажете о следующем мэре, друг Росгард? Не считая тебя, есть двое заслуживших полное доверие жителей в прошлом и не потерявших доверия сейчас. Это я, капитан Леруш Бланшер». И булочник Мотра Струдель. Внимание! Вы возглавили сопротивление врагу и успешно очистили город от опасности. Жители знают и уважают вас. Ваш голос — решающий в этот момент, когда определяется дальнейшая судьба города. Куда приведет путь от закопченных руин? Обдумайте все хорошо и сделайте выбор. Приятно. Но думать нечего. Тут все прозрачно даже для первоклассника. Если я выскажусь за капитана, город начнет восстанавливаться с серьезным уклоном к военному делу. То бишь первым делом будут построены не булочные и не магазины мебели, а казармы, плац, возможно, начнется строительство пары башен. Быть может, жителей заставят пройти курс по обращению с оружием. Ремесленные мастерские произведут не только мирные предметы, но и оружие, доспехи. Под руководством капитана город не сможет слишком быстро восстановить былое великолепие и богатство, но при этом отрастит зубы и когти. Если я выберу булочника, все будет наоборот. Первым делом булочные, магазины и ресторанчики. Народ куда раньше вернет себе веселое настроение. У них быстрее появится в карманах денежка. Скорее отстроятся разрушенные дома. Я слышал о таких выборах из ограниченного числа участников. Система требует порядка. Город должен быть восстановлен. Поэтому все из кандидатов личности достойные, но с разным подходом к делу. Тут ещё мало мне выбора предоставили. Обычно дают выбрать из трёх-пяти кандидатов, каждый из которых обладает специфичным взглядом на жизнь. Так будет определён курс города. К примеру, именно так в своё время определился статус городка Кром, что на южной границе тёмного края. Городок раз за разом разоряли орды тварей и разбойников, мятежных эльфов, воинственных орков. А затем, после последней заварухи, когда несчастный городок буквально раскатали по брёвнушку и кирпичику, Игроком, особо отличившимся при защите руин и уцелевших жителей, тем самым заслужившим их доверие, был выбран крайне нелюдимый и даже злобный местный. Такой местный, что выживал при каждом предыдущем налете и защищал свою семью. Нелюдим стал мэром. И кром штурмом больше не брали. Пытались, но с плачевным исходом для себя. Весь город превратился в гигантский капкан. Известная история. Поэтому и я долго думать не стал. Свежевыпеченные булочки — это, конечно, хорошо, но... Я выбираю капитана Лёруша Бланшера. Сообщение от игровой системы не последовало. Зато жители не промолчали. — Салют капитану Бланшеру! Лёруш нас поведёт! Новый мэр капитан Лёруш Бланшер! Салют! Кричал и булочник, чуть потускневший, но отнюдь не пришедший в негодование. У меня с ним даже отношения не испортились. Так что либо булочник действительно хороший человек, либо же настолько прожжённый интриган, что его эмоции не прочесть никак. Но я как-то сомневаюсь в последнем варианте. «Росгард, друг и брат!» Меня крепко стиснули в объятиях, похлопали по плечу. «Благодарю тебя ещё раз, за многое. И я не придам доверия, город будет отстроен. И уж в следующий раз он не станет такой лёгкой добычей для подлых грабителей». Витусача был таким воинственным и решительным, что верилось сразу. «Так и будет». Своим выбором я изменил судьбу сонного городка. В недалёком будущем Тишка станет куда более защищённым. — Примите с гордостью, капитан! Я протянул ему ключ, что так недолго висел на моей груди. — Благодарю. Я продолжу твоё дело, мэр Розгард. Церемонно склонил голову Бланшер. — Верю в это, мэр Бланшер! — улыбнулся я. — Есть ли у тебя особые просьбы, касающиеся города? — Поверь, я сделаю всё, чтобы они были исполнены только две. Если на улицах города появится окутанная демоническим дымом лошадь, не причиняйте ей вреда, если нет угрозы жизням жителей, и сразу позовите меня. Это мой живой грех, и мне с ним разбираться». «Так и будет», — твердо пообещал капитан. «И вторая просьба. Мой клан будет жить в этом славном городе. И если в нас появится нужда, только скажите. Это касается всего — денег, оружия, алхимии, солдат для защиты города» рабочих для его восстановления и расширения. Клан героев крайних рубежей поможет во всем. Спасибо. Спасибо, друг Росгард. В уголке капитанского глаза сверкнула скупая слеза, и он сердито утер ее огромным носовым платком. Я не забуду твоих слов и твоих обещаний. А я не откажусь от слов своих и обещаний. Будет ли совет? Любой приму. Найдите старого мэра. Тут же ответил я. «Обязательно найдите. Арестуйте и отправьте на суд в Люцерновый холм. Ну, или быстренько его здесь же. Осудите раз и навсегда. Мэр предатель и трус, но я видел его взгляд. Он обязательно постарается вернуться и отомстить. Я услышал твой совет, Росгард, и не забуду о нем. А теперь прости, у меня много дел. Очень много дел». Новый мэр, вешая на грудь ключ, повернулся и зашагал к центру залитого дождем города, на ходу громогласно отдавая приказы. «Этой тройке воинов занять башню, зорко наблюдать за окрестностями, не упустить врага. Ты, ты, ты, ну и ты, вот в тот дом, подняться на крышу, держать луки наготове. Мы больше не допустим, чтобы враги без шагали по нашим улицам. И берегите стрелы и тетивы от дождя, дабы не намокли. Мотра, нужна провизия. Организовать скудное пятиразовое питание. Хотя бы. Воинам нужны силы. Сделаем, мэр Бланшер. «Так точно, мэр Бланшер!» «Сию секунду, мэр Бланшер!» «Ну что, экс-мэр Розгард, фыркнул храбр, открывая над головой большой китайский зонтик из промасленной бумаги с нарисованным драконом. «Пошли домой? В гекр? «В гекр, согласился я, взваливая на плечо пузатый мешок. Про трофеи я не забывал. Ведь я отчетливо помнил, что как только Бома освободится от торговли и вникнет в происходящее, первым делом он осведомится о количестве лута, собранного в клан Холли. И не дай светлые боги сказать, робко. А мы ничего и не собрали. Так. Внезапно остановился храбр и передал мне свой мешок. Ты иди, лидер, а я задержусь. А чего? Удивился было я, но посмотрел в направлении его взгляда и все понял. О, окей. Но по сторонам поглядывай. И за город пока не выбирайся. Очень прошу. В тех кустах за окраиной живет зло. Мне и здесь работы хватает. Тут одних только цветов и грибов на полста зелий. И это в пределах небольшого квадрата. И ведь конкуренции никакой. Будь это в Альгоре, миг бы набежали игроки, прошлись бы комбайном магическим. А тут собирай не хочу, а я хочу. Собирай. Крякнул я, взваливая второй мешок на плечи. Ох, а я пока дотащу трофей. Я быстро, только по вершкам пройдусь. Хотя и корешки тут прямо многообещающие. Алхимик упал на колени, подобно верующему фанатику. Погрузил руки в стремительно растущий зелёный покров. С неимоверной быстротой принялся собирать крохотные алые грибочки, жёлтые цветочки, вырывать из земли фиолетовые корешки и оранжевые корнеплоды. Морковка? А почему у неё вампирские клыки? У травников, видимо, свои ночные кошмары. Чуть отойдя, я оглянулся. Храбрый сам выглядел, как большой диковинный гриб под своим удивительным зонтом. Живой гриб с татуировками в виде дракона? Копошился в мокрой траве, небрежно отбрасывал куски обугленного дерева и камни, наполняя и наполняя котомку алхимическим сырьем. Клановый холл встретил меня блаженным мирным спокойствием, а еще некоторым чуть-чуть напряженным ожиданием. В саду перед главными воротами, стоя под дождем на центральной дорожке, меня ожидало шестеро местных, возглавляемых строгосом, единственным, кто прикрывался желтым зонтом с массивной костяной рукоятью. Его он передал мне, едва я ступил на территорию дома, а себе открыл другой. Зонты имелись и у остальных, но они их не открыли, видимо, из уважения. «Прикройтесь зонтами», — велел я, и раздалось дружное щелканье. Обрадованный ливень, как по барабанам, застучал по зонтам, наигрывая ритмичную мелодию. Целая череда разноцветных грибных шляпок выросла под дождем. «Сегодня прямо день зонтов. Господин». Эти шестеро неумелых, но старательных юношей и девушек лишились семей домов в разыгравшейся трагедии. Сухо начал Дворецкий, ничуть не пытаясь добавить эмоций в свой голос. Возвращаться им некуда. Трое из них раньше работали в саду, остальные — в домах богатых жителей сего города. Они будут рады поступить к вам на службу, сударь, если таково будет ваше желание. Да, у них есть недостатки, но я берусь исправить их жестко и решительно. Хм, изрек я оглядывая напряженные, но улыбчивые лица местных. «Если так решит Строгос, старший над всеми работниками в этом доме, то пусть так и будет». «Благодарю вас за доверие, сударь», — чуть склонил голову старик. «Они приступят к работе сейчас же. Дом в грязи, сад запущен. Про дверные ручки упоминать не хочу. Их запущенность дает мне полное право сравнить дверные ручки с никогда не мытыми пятками горных троллей». «Штат слуг пусть будет полон», — добавил я. Найми еще столько работников, сколько требуется. Купи необходимые инструменты. Деньги на расходы и оплату труда работников я выдам сейчас же. Наш дом должен быть чист, ухожен и не иметь ничего общего с никогда не мытыми пятками горных троллей. Мудрое решение и стремление, сударь. Ступайте. Шестеро с приглушенной радостью загомонивших новоиспеченных работников коротко поклонились и зашагали к дому. Я едва не принял властное «ступайте» на свой счет и чуть было не ступил но вовремя опомнился и неспешно зашагал по дорожке, слушая дворецкого. «Какие помещения будут недоступны для работников, сударь?» «Без твоего присмотра пусть никто не поднимается на второй этаж и чердак», — ответил я. «Да, сударь. Скоро ли ждать вашу невесту. Требуется приготовить ваши совместные покои, а мебели там явный недостаток. Хотя ложе столь просторно, что на нём можно такое вытво...» «Я пока не знаю о невесте», — поспешно перебил я старика боясь его дальнейших слов. Но она прибудет обязательно. «Хорошо. Прикажете все трофеи перенести на второй этаж?» «Первым делом», — кивнул я. «Но не следует трогать стол с алхимическими зельями храбра. Труд юноши потревожен не будет». А позднее его лаборатория перейдет на второй этаж. Желательно угловое помещение с большими окнами. Просторное — с большой кладовкой по соседству. «Есть такое. Велю проверить и очистить. Требуются ли закупки?» Хотя сомневаюсь, что сегодня откроются лавки, но вдруг... Продукты, — попросил я. Все должны быть сыты. Благодарю за ответы, сударь. На этом всё. Мешочек с деньгами на расходы я оставлю на столе храбро, строгос. И трать деньги без сожалений. Нам надо как можно скорее привести здесь всё в порядок. И ещё. Да, сударь. На втором же этаже. Одну комнату поближе к нашей с невестой спальне. Но всё же не слишком близко. Подготовь для комнаты моей дочери. Дочери? — А невеста, стала быть, это несколько иное. — Понятно. И возраст? — Самый непоседливый. Подросток, бунтарь. Как бы это сказать другими словами? — О, я всё вполне понял, сударь. Головная боль с косичками? — В точку. Любит читать, обожает рыбалку, катается на волках, кидается в приключения. — Хм. Выберу для неё самую большую комнату второго этажа. — Спасибо, Строгос. Проводив дворецкого, я заглянул в столовую, оставил там обещанный мешочек с золотыми монетами, перетащил пару мешков с трофеями на второй этаж, где свалил их в дальний угол. Заставил себя спуститься и поднять наверх еще пару мешков с уловом, наспех рассортировал по принадлежности. Оружие, доспехи, тканевая одежда, личные вещи, музыкальные инструменты, расходники, инструменты, пузырьки алхимии. Сам того не заметив, увлекся хозяйственной деятельностью и совершив пару ходок вверх-вниз, Продолжил сортировку. Картины, причем некоторые неплохие, а другие полная мазня. Статуи и статуэтки. Снова оружие и экипировка. Книги. Много разных книг. Я свалил их стопками. Отдельно отложил чей-то сундучок с рыболовными принадлежностями. Немного потренькал на такой здоровенной арфе, что она была предметом, неносимым в инвентаре. Еще бы. Высотой в два метра с лишним. Какой-то агр в свободное от грабежей время увлекался музицированием. А Агрбард, скорее всего. Рутинная механическая работа, совсем не подходящая для кланового лидера, пришлась удивительно к месту, особенно под конец еще одного крайне напряженного дня. Завершающийся день не только вписал в девственно чистую клановую хронику пару новых деяний, обогатил нас алхимиком и новыми друзьями и врагами из местных, но еще и вымотал меня просто до жути. Меня аж подташнивать начало от череды никак не могущих закончиться событий. Одно дело за другим. «Беда за бедой, беседа за беседой, улыбка за улыбкой, одобрение за одобрением». И нет, ободряли не меня и улыбались не мне. Это я улыбался усталым и раненым жителям, заставляя их сделать еще один шаг, отвалить еще один камень, оттащить еще одно бревно и убить еще одного врага. И вот он итог. Ноги подкашиваются, одежда в грязи, мозг растекся с клиской лужицей. Не удивлюсь, если там уже лопаются болотные пузыри и раздаётся размаренное кваканье лягушек. Росгард чуть не спёкся. Но по какой-то невероятной причине мне всё это понравилось. Уж не знаю что. Сам изнурительный процесс или радостный финал. Пока разбирал трофеи, считая наши прибытки, успел подумать о завтрашнем дне, сокрушённо поняв, что вставать придётся но ну, очень рано. Расставляя ровным рядом медные и серебряные кувшины, Чесал голову, раздумывая о том, что делать с награбленными аграми-пожитками городских жителей. Я бы рад вернуть вот этот вычурный серебряный кувшин с чернёной резьбой законному владельцу. А если владелец помер уже, стискивая кувшин в руках? Отдавать в городскую казну? Как-то жалко. Надо будет назначить клановую комиссию позднее. Пусть изучают вопрос. Что-то вернём, что-то оставим. Чтобы соблюсти баланс в решениях, бома в состав комиссии включать не стану иначе итоговое решение будет предопределено. Разослал сообщение всем заинтересованным. Сообщил место встречи. Напомнил о стоимости билета на Зарград. Оповестил всех, чтобы не брали с собой груза больше 100 килограммов, но при этом обрадовал желающих прокатиться на межконтинентальном экспрессе. Можно пригласить еще десяток богатых друзей, желающих пострелять дичь на Зарграде. Спустившись вниз, застал храбро в лаборатории, мечущимся между пятью десятками склянок и тарелок, лихорадочно что-то смешивающим, бормочущим, напивающим, сокрушенно переживающим. На расстеленном прямо на полу куске ткани высилась пряно пахнущая мокрая гора из зелени, улиток, вялых головастиков, слизней, подозрительно живых корешков и прочей гадости. Вся куча медленно расползалась, явно не желая становиться частью волшебных эликсиров. Храбро был иного мнения, и не забывал приглядывать за собранным добром Порой подхватывал пару особо шустрых слизней и делая с ними потом такое, что я аж вздрогнул. Алхимики — люди жестокие. «Аквариум?» — предложил я здоровенный резервуар, найденный мною в одном из больших ящиков. Не знаю, кому понадобился пустой обычный аквариум. Разве что кто-то хотел в личный кабинет его поставить. «Давай, супер!» — обрадовался алхимик, указывая, куда ставить емкость, а сам нагребая полные руки головастиков и слизней, пиная улиток и зло топча ползущий куда-то корешок. «Ещё такие банки есть?» «Парочку притащу», — кивнул я. И через несколько минут притащил здоровущие стеклянные банки, каждая литров по пятнадцать. Широкогорлые, толстостенные, пахнущие вареньем. «Спасибо. Сюда, сюда, сюда и сюда. Огонь здесь добавим, тут чуть уберём, всех тварей по паре и в хипяток. А этот ковчег из листика мы потопим. Вам, слизни, арарата не видать». Сгорбившийся над дымными колбами алхимик внезапно рассмеялся, ткнул палкой в котелок, приплясывающий над огнём, ухватил улитку, забросил её в соседнюю склянку, сыпанул горсть белого порошка и фальшиво запел. «Всех улиток на варенье, всех червей в компот. Мяты свежие мы добавим, до да водички ключевой. Улыбнёмся мы пьявки и проткнём её иглой». «Чертолист по трём на капнем крови, булькнем желчи, а эльфийский сахарок сей напиток подкрепит. Зелье мятным ароматным всех подлечим и спасем. Мы, алхимики, могучим и такие ловкачи!» Я тихонько удалился. Не успел подняться, как услышал топот храбро. Алхимик с песней на устах бежал в сад. Мяты нарвать, наверное. Всё, с меня на сегодня хватит. На город опускается мирная ночь. Ливень и не думает утихать, по улицам бродят патрульные. Я из окна вижу покачивающиеся в их руках яркие масляные лампы. Новый мэр настроен решительно. Ключ жжет ему сердце. Усевшись на стул, откинулся на спинку, прикрыл глаза. Вспышка. Радужный смерч тускловат, преобладает желтизна. Он будто с натугой сдвинул меня с места и увлек в цветную бездну. Выход.